Глава 3. Уже в 20 веке человечество поняло, что самым дорогим товаром в нашем обществе является информация, и с тех пор она так и не упала в цене. Оно и неудивительно. По мере того, как людей в мире становилось все больше, а информационные технологии все совершеннее, объемы данных росли, и практически каждый человек стал вынужден задумываться о том, что и кому ему следует говорить. Не вовремя выложенная личная информация в старом добром интернете становилась не только поводом для ссор и длительного выяснения отношений, но и причиной для увольнения. Был даже случай, когда один израильский солдат выложил в своем профиле в социальной сети данные о готовящейся военной операции, после чего его командованию пришлось в срочном порядке эту операцию отменять. Информация не просто влияла на жизнь людей, она могла стать смертельно опасной для их жизни. Разведчики, контрразведчики и прочие деятели силовых структур, причастных к шпионским играм, а также случайно вовлеченные в эти игры индивидуумы вроде меня, должны понимать это особенно хорошо. Пока полковник Риттер перечислял детали, которые помогли ему меня обнаружить, я размышлял о том, что мне следует ему рассказать. Было очевидно, что рассказывать ему надо только правду. Уж больно информированные ребята работают в СБА. Но какую именно часть правды? Заодно я прикидывал, что связывает меня с Визерсом. Особых обязательств перед Солом я за собой не числил. Он попросил меня выручить Киру и доставить ее на Сцепион-3. Эту его просьбу я выполнил, да еще с лихвой. Все остальное лежало в области туманного будущего. Визерс мог оказаться для меня полезным покровителем и избавить от проблем с осадом Аддином и ливантийскими политическими вопросами. Но еще далеко не факт, что он действительно собирался это делать. Визерс делал вид, что знает обо мне больше, чем я сам. Но это вполне могла быть только видимость. Визерс утверждал, что четвертая сила существует, и я каким-то образом замешан в эти расклады, но и это могло оказаться ложью. Визерс слишком часто мне лгал, чтобы я мог стопроцентно доверять хотя бы одному его заявлению. С другой стороны, Риттер пока тоже темная лошадка, и с ним вообще ничего не понятно. Как выбирать союзника в такой ситуации? Визерс – генерал, но в бегах. И его влияние, даже если он решит употребить его для решения моих проблем, нынче весьма ограничено. Риттер – полковник, но полковник особого отдела, и он на службе. С точки зрения возможных перспектив, он может оказаться куда более полезен. А выдать ему Визерса я все равно не могу. Все, что я знаю, касается прошлых дел, и у меня нет никакой информации и даже никаких догадок относительно того, где находится генерал и чем он сейчас занимается.